Незадолго до этого игуменный Устин обойдя монастырь и не увидев ни Дионисия, ни Лазаря, стал испытывать какую-то смутную тревогу. Себя стал ругать, как это он смог отпустить своих монахов на разгульный святочный вечерок совсем одних, без всякой защиты. Это не давало ему покоя. Поэтому он вызвал клима Никифоровича и отправил его в город искать монахов, указав, где они могут быть. Чего там? А ты ищем. Вернём молодцов, пообещал Клим неу Кифорович. Завёл машину, выехал из монастыря, но сначала решил воспользоваться тем, что он на сера с безнаместника и завернуть к одной матушке, которая обещала продать ему половину дома. Дело в том, что он хотел купить его тайно, образующе, не доводя до сведения отца Юстина. потому что подозревал, что Юстин его на покупку не благословит, скажет: "Не кифорович, зачем тебе дом? Тебе постригаться надо. Плохо ли тебе в монастыре?" Потому что отец наместник считал, что всякий монах, владеющий недвижимостью, неблагонадёжен для монастыря, может быть даже неблагонадёжен для царства небесного. Но отец Юстин не держал делать таких рискованных обобщений. А ему, не Кифровичу, совсем-то в монастырь уходить боязно. А вдруг что не так, выгонят его, где он жить-то тогда будет на старости лет? А тут дом купит, будут у него тылы. А вот именно тылы-то и устин-наместник у монахов и не любил. Короче, завернул не Кифрович к этой рабе божьей, да его почивать о ладушки со сметанкой, с пылу с жару. Размарила Никифоровича, размяк он. О сыне, она говорит, не беспокойся, Никифорович, все будет путем. Короче, счет времени потерял, сам и не знает, сколько он у нее и пробыл. Может, полчаса, может, час, а может и все полтора. Выехал от нее, как в мороке каком. Уж не колдует ли матушка это? Так даже подумалось ему. дурман в голове. А что, как монахи уже давно вернулись и почеивают в монастыре, пока он их тут по переулкам, да по домам выискивает. Начал с Лазарева крестника, но там случился облом. В доме уже было темно, все спали. Видимо, крестник перепразновал именины своего крёстного. Во всяком случае, он долго не выходил на стук. Потом появился заспанный и плохо соображающий, огоршил Никифоровичу, что Лазарь ушёл от него один-одинёшенёк, но это было давным-давно. Никифорович поехал к моему дому, но и тот встретил его тёмными окнами, не оставлявшими никакой надежды на Дионисия. И всё же Никифорович оставил машину у подножья холма и стал цепляя за кусты Коробкатся вверх, что в подрестнике делать было категорически неудобно, а со стороны быть может и вовсе смешно. Однако вокруг никого не было. Все возможные зрители уже или спали, или гуляли по другим углам Троицка, и Никифорович наконец добрался до цели. Он вошёл в распахнутую калитку и тут же наткнулся на стоявшего буквально на карачках страшного, всклокученного бомжа. Тот старательно рылся в сугробе. Увидев перед собой величавого старика с благодушным лицом, похожего на Деда Мороза, Ваня вскочил на ноги и неожиданно сказал: "Снега в этом году было мало, для посевов плохо. А теперь я смотрю, много навалило, вон сугробы. А для посевов хорошо. Зима холодная, мороз, вот". Никифорович стоял перед ним, кивал, соображая, что встретился один на один с братоном, который только что-то зарывал в снегу. Может, оружие, может, деньги, а может и того, останки жертв. А где-то здесь его дружки, а где-то здесь быть может и монахи. Дионис-то ведь точно сюда пошёл. Ну, а как они его, того этого? Господи, даже и предположить жутко. Что ему в снегу-то нужно? Зачем он говорит, что много снега? Это хорошо? А для чего, собственно, хорошо? А-а-а, следы заметать, улики закапывать. Чего роет? Руки красные, огромные, как две снежные лопаты, раскину. Страшный, заросший. На человека почти не похож. Зубы заговаривает. Зубы заговаривает. «Про посевы». И тут Никифорович увидел в двух шагах от него черного кота. Кот сидел и облизывался, да еще и мыл себе лапкой белую мордочку, потому как Ваня все-таки выполнил свое обещание и отломил ему от своего батона изрядный кус докторской колбасы. Никифорович, несмотря на белую морду кота, внутренне содрогнулся, подумал, «Э-э-э, да тут не разбойники!» Тут же и чего похуже. Мысленно осиял себя крестным знамением. С нами крестная сила, и строго спросил: Что зарываем? Где все? Один в доме прямо на меня выскочил, да я схватить его не успел, а другие пошли к соседке. Ваня улыбнулся. Одного они связали и томили в сарае. Разборка тут какая-то, прибавил он, Ловя себя на желании понравиться благообразному старику-монаху, но вдруг его поразило странное предположение. А чего собственно он здесь делает, а? Монах в такое-то время. Хозяйки нет, а он пришёл. А где собственно незнакомка? Ах, вот оно что, они её заперли в доме, а этот сторожит. Может он благообразный-то, благообразный. а сам из их шайки. Ну, бывают такие случаи. Один на стрёме стоит, положительного изображая дружинника, представителя власти, а сам... Операция «Ы». Маскарад одним словом. Ваня тут же переменил тактику, пуская в ход уроки КПЗ. Недаром же он провёл там полтора года. — Ты чего мне тут пенку пускаешь? Разводишь темноту с чернотой. Ты чего это свистишь, травишь, тянешь фазана, шаманишь, шлифуешь уши, лепишь горбатого, липуешь, мухлюешь, парафинишь, накалываешь, буровишь, шобла, шелупень, чувырла, хипежник, фраер, задрыга, лох, мазурик, лярва. Вали до хазы, там они тебя у соседки ждут. Пойди, пойди к ним, скажи. Без понта, первоначальный план не удался, малина занята. Уходим дворами. Или ты к этому твоему дружку устремляешься, который в доме засел? Знаешь стих? Ворон крови попил, сыт, дошло, а женщину зачем похитили? Сейчас и дружка твоего оттуда выкурю. У тебя, кстати, закурить есть? Нет? Ты молитвы-то знаешь, монах? Ну, читаю очень наш А то по всей Москве такие ряженые в рясах расхаживают, милостыню на монастыри собирают. А скажи им, прочитай-ка, брат, верую, а они не бэ, не мэ. Никифорович слушал его с напряжённым интересом и что странно, почти и без испуга. Он всё старался уловить смысл, а кроме того, его поразил странный контраст между всеми этими диковинами какими-то заморскими словесами, о происхождении которых Никифорович как-то сразу и не догадался, и совершенно невинным и свойским ванинымзором. Кроме того, его совершенно сбило с понтолыку, что этот с чёрным котом предложил ему прочитать молитву. Про такое поведение лукавого он не слыхал. Напротив, в монастыре говорили, что враг рода человеческого от молитвы как раз бежит трепеща? А почему? — только спросил он. — Почему эти монахи верую-то не знают? Пока Ваня испытывал не Кифоровича, монах Лазарь, оказавшись в натопленном доме Эльвиры, скинул с себя ледяное пальто, сплошь усеянное опилками, с сором, древесной трухой, и принялся приводить в порядок подрясник, прежде всего скинув его пол из плеч. «Так ты, видать, поп?» — вытаращил глаза Мурманск. «Я монах». «И потом, что значит это поп? Почему сразу поп?» сказал бы священник батюшке: "Так мы монаха как разбойника связали да в сарай затолкали". Запричитала Эльвира, выдвигая к печке маленькую скамеечку и усаживая на неё Лазаря: "Прости, милок, обознались. Эта хозяйка-то на нас страху напустила, ну мы и вызволились присматривать, да милицию вызывать". Я тебе сейчас всего очищу, отогрею, вон чайку поставила. Огурчики у меня есть, маринованные. Картошечка закутанная с разварочки, рюмочку прими для сугрева. Чисто не для пьянства, а для лечения. А мы, крещённые, разве стали бы молитвенник вязать да в грязи валять? Прости нас, сердешный. «А чего ты шапку мне на лицо надвинул? С сетью и ты на меня полез. Зачем тебе сеть-то рыболовная посреди зимы?» Недоверчиво ворчал Мурманск. «Я ведь тоже рыбак, но мы зимой сетями рыбу не ловим». Лазарь прижался боком к жаркой печи, размяк. «Я тебя довезу до монастыря. Не держи обиду. Только помоги машину из сугроба вытолкнуть, вмиг доставлю». Эльвира уже постелила скатерть, разложила огурчики и капустку, поставила рюмочки и пузырь с самогоном. «А я в церковь не хожу», — вздохнул Мурманск. «Грехи не пускают, да и некогда. Я вот чувствую, что меня Бог в душе. Ну, выпьем для выздоровления. А то я тоже больно задубел на морозе. Руки не слушаются. А сейчас еще машину откапывать...» «Ну так я правильно мыслю. Главное, чтобы Бог был в душе. «Да вот ты сейчас меня с разбойником спутал. «Хотя ведь все-таки можно было почувствовать, что я не он. «Ну, что какие-то от меня другие энергии сходят. «А ты их не прочухал, пошел на меня, как на медведя. «А если такое элементарное дело не можешь просечь, То как различишь, кто это у тебя в душе, Бог или притворщик, тот, который им прикидывается? Это верно, вздохнул Мурманск, запихивая в рот капустку. Мне его недавно вместо тосола простой подкрашенной воды продали. Всё, фабричная упаковка, я залил, а морозы и как там, всё замёрзнет, как рванёт. А как проверишь? Ну теперь я нюхаю, а то и пробую на язык. У тасола такой вкус особенный. А что вместо Бога могут тоже не весть кого подсунуть. Вот именно, миролюбиво отвечал Лазарь, радуясь теплу, покою и тому, как удачно пошла его проповедь. Отец Дионисий же, услышав грохот на кухне, устремился вслед за Валентиной. Он рванул на себя хлипкую дверь уборной, сорвал крючок и выскочил насквозь, спотыкаясь от дрова. «Валентина!» — позвал он и пошел на ощупь на шум в комнате. Он понял, что она, должно быть, попала в собственные же ловушки. Тут до него и донеслась ее грозная отповедь о том, что «дом окружен», Наконец он всё понял. Валентина, повторил он. Что же это за маразм такой? Это же я, Иродякан Дионисий, вы что, не узнаёте меня? Я на вас не обижаюсь, но и вы на меня не должны сердиться. Дом действительно окружён, но никакие это не соседские голоса. Тот, кого мы ожидали здесь у самого крыльца, я наткнулся на него. «Форменный уголовник, пощады от него не жди, да он там и не один. Прислушайтесь, прямо под окном разговаривают». Из комнаты раздался стон, потом радостный крик. «Отец Дионисий, откуда вы здесь? Как вы почуяли, что я в беде? Как вы сюда попали? Это сам Дух Святой вас сюда привел? Я так настрадалась!» Бандит каким-то образом проник внутрь, я его видела, гадкий такой, вид бесовский, и теперь он затаился где-то здесь. У меня есть топор и кочерга. А почему так темно? Я вырубила весь свет. Нет, у нас точно с вами есть духовное родство, я так чувствовала. Денис, спотыкаясь, стал пробираться обратно через уборную в придбаник, шаря по стене, чтобы нащупать пробки. А в это время к дому уже направлялся милиционер Игорёк. Был он маленького росточка, странно даже, что такого взяли в милицию, с лицом в маленьких красных прыщиках, И именно что не Игоря, а Игорёк. Не знаю, почему в Троицке вся милиция такая хлипкая. Что-то в этом виделось явно символическое, склонявшее к мысли, что сей монастырский городок был не под сомнительной защитой ненадёжных человеческих рук, а под крепкою дланью Божьей. Меня, когда я преезжал на мошне, всё время останавливал, хотя и высоченный, но болезненно худющий, кажется, вот-вот переломится пополам лейтенант Маточка так и говорил. Лейтенант Маточка, вам за нарушение штраф. Вы проехали по улице, не пристегнувшись ремнём. Непорядок. Или, лейтенант Маточка, вам штраф. Почему у вас колёса как у татры? Непорядок. В конце концов, завидя его загаде, я сразу доставала купюру, чтобы он немного подкормился. Единственный раз, когда он зазевался и меня не остановил, я затормозила сама. Вы, маточка, почему не останавливаете? Непорядок. Вот вам штраф. Он удивился, но взял. Правда, с тех пор старался мою машину не замечать, даже нарочно отворачивался, когда я проезжала мимо. Однако вернёмся к огорку. Пришлось ему бросить машину возле какой-то застрявшей в снегу колымаги, в которой, приглядевшись, он узнал Жигуль Кума. И теперь он шёл бдительно посматривая по сторонам и ощупывая рукой табельное оружие. В тёмном саду он увидел двоих. Один из них что-то методично внушал другому, а тот слушал его внимательно и наматывал на ус. Это поразило Игоря весьма неприятно. Эльвира говорила ему, что преступник один и к тому же связан, да еще и заперт в сарай. Поэтому он несколько сбавил шаг и глубже, для суровости, надвинул на лоб шапку. — Ваши документы! — тоскливо произнес он, на всякий случай не входя в сад, остановившись у калитки и стараясь не заступить за черту света, отбрасываемого единственным фонарем. Дальше уже шевелили стены, постепенно сгущаясь, чтобы перейти в кромешный мрак. "А ваши документы?" моментально отреагировал Никифорович. "Я водитель наместника Свято-Троицкого монастыря." Вот так и макаром, господи Божий мой, и он победоносно посмотрел на Ваню с его чёрным котом. "Ещё чего? Ты у меня поговоришь из монастыря?" Он. В такое время монастырь ворота свои закрыл, молится, поклоны кладёт. В отделении у меня поговоришь с твоим Макаром. Посуровил игорёк, но на всякий случай сделал шаг назад, оказавшись в самом эпицентре света. Всякому преступному элементы свои документы показывать это ловко придумано. Приказываю вам следовать за мной до выяснения личности.